Глава 16 Стрелка. Мысленно послал к чертям собачьим все дела, а потом вздохнул и вытащил пейджер. Два сообщения, и на них невозможно не отреагировать. Вован просит позвонить, пишет, что о встрече с другом договорился. Синг объявилась. Один из факсов от нее, второй от господина Чанга. Мне предлагают сделать выбор, с кем продолжу сотрудничество на поприще компьютерных технологий. «Макс?» — обиженно надула губки Галины и сделала ко мне шаг. Развела руки в стороны, подчеркивая свою грудь, и капризным голосом заявила. «Ты обещал развлечение. Почему меня заставляешь ждать?» «Подождешь», — отмахнулся я, набирая номер телефона, по которому просил позвонить Вован. «Иди на кухню перекуси или ванну прими. Дела сделаю и к тебе присоединюсь». «Ну и ладно». Сгребла свои вещи в охапку Галина и с надутыми губами прошла в сторону кухни. «Это она пытается свой гонор показать? Мне?» «Нет, этих баб никогда не понять. Или считает, если не допустит до тела, то таким образом меня накажет?» «Бред, и ей это хорошо известно». Набрал номер своего начальника службы безопасности. Тот ответил почти мгновенно, словно руку на телефоне держал. «Борзых у аппарата» услышал я голос Вавана. и чего так официально хмыкнул я маба наконец-то чего так долго обрадовался тот а потом ехидно добавил или галю никак накатать не можешь ты же у нас признанный геракл в этом деле наверняка та уже пощады просит и на ногах стоять не может по зубасскаль мне сделал я зверское лицо перед зеркалом как будто он видит «Что там про встречу с нашим другом?» «Я к тебе через полчаса заскочу», — спросил тот, не захотев обсуждать даже минимальные подробности по телефону. «Время не терпит?» — потер я щеку, посмотрев в сторону кухни, откуда доносятся бряканье посуды. «Неужто еще не объездил свою пассию?» — поразился Вован, но потом добавил. «Могу и через часок подскочить». Нет, давай-ка лучше быстрее, это важнее, чем все остальное. Ответил я, и на этом мы завершили разговор. Факс извел приличное количество бумаги, но оказалось, что тут два полноценных прайс-листа. В них перечень с ценами на стандартные комплектующие, а на отдельном листе предложение по необходимому мне оборудованию для создания компов и планшета. Бегло просмотрел и чуть-чуть загрустил. Предстоит кропотливо сравнивать предложение цены, увы, разнятся. Допустим, из десяти позиций по процам у Чанга 5 стоит дешевле, чем у Тинг. При беглом взгляде невозможно понять, с кем выгоднее работать. Вот, кстати, Чанг, как ни крути, проверенный поставщик, со шмотками и комплектующими сбоев не допускал. Брак без проблем можно вернуть. А как оно будет с Тинг, хрен знает. Может, лучше проверенный поставщик? И почему Тинг так категорично заявила, чтобы сделал выбор между ней и Чангом? Я бы с удовольствием разные позиции заказывал у обоих, что дешевле. «Макс, так ты идёшь?» — прокричала Галина из кухни. «Да», — буркнул я и, взяв бумаги, направился к женщине, думая, как бы ей намекнуть, что близость следует ненамного отложить. «Хм, и как поступить?» Галка свои волосы взбила, на соски нанесла варенье, которое капает на линолеум, а сама медленно так банан облизывает, имитируя известное всем действо. «Простудиться не боишься?» — поинтересовался я, доставая из кармана сигареты. «Лучше свари кофе, да и пожрать не помешает». Положил на стол распечатки и пояснил. «Нужно поработать, к тому же вскоре заявится ваван так что приведи себя в порядок, успеем позже побарахтаться в койке». «Ну вот», — сделала она губки бантиком, а потом от банана большой кусок откусила и, прищурившись, объявила. «Неудовлетворенная женщина потом тебя отомстит и заездит. Кофе сам вари, я лучше в ванне понежусь, ты же не против?» Она подошла так близко, что ее грудь, измазанная в варенье, в паре миллиметров от моей рубахи оказалась. Того и, гляди, испачкает. Дышит с придыханием, пытается соблазнить. Честно говоря, я с трудом поборол искушение. Увы, но необходимо работать. Иди, банное полотенце сейчас принесу. Развернулся я и пошел в комнату на ходу, просматривая прайсы. Позади услышал вздох разочарования, а потом и как Галина прошла в ванну. Крепкий кофе и сигарета, изучение и сравнение предложений по комплектующим и из головы мысли о сексе практически улетучились. Нет, краем сознания понимаю что есть вариант предаться разврату, но потом, не в данный момент. Тинг предложила по стандартным компьютерным железякам немного дешевле, чем Чанг. Не на порядок, но большинство позиций на доллар, а кое-где и до 10 разница доходит. Есть ценник и копейка в копейку, точнее цент в цент, зато сами системные блоки у Чанга дешевле и выбор больше. Увы, интернет находится в зачаточном состоянии. Доступа к нему практически нет. Смешно сказать, но провайдер один и выход предоставляет через модемную связь с использованием телефонной линии. А приз за подключение такой, что и сказать страшно. Но это еще полбеды. Деньги есть, и в том числе на покупку трафика. Вот как в будущем, которое я видел, за короткий промежуток времени интернет развелся так, что заменил большинство развлечений. На сегодня в этом мало кто поверит. Тех же сайтов-то всего ничего. М да Развиваться компьютерная техника будет стремительно. Тут главное не упустить тренды и стать законодателем мод. Тогда и прибыли окажутся такими, им позавидуют ведущие мировые концерны в любом виде деятельности. Эх, мечты-мечты. Суждено ли им сбыться? В очередной раз перечитал спецификации предложенных комплектующих для планшета. В данном случае у Тинг ценник выше — но и технические характеристики лучше. Только это на бумаге. Перед тем, как сделать на что-либо ставку, следует протестировать и руками пощупать. Решение пока не принял, что ответить на предложение Чанга и Тинг в раздумьях. Есть определенные нюансы, и пока они мне не очень-то нравятся. Одно из самых главных. Если не ошибаюсь, ценник-то у обоих в данный момент оказался задранным. Даже отыскал один из факсов на поставку комплектующих. Черт, порядка десяти процентов накинули. Возмутился я. С чего бы у нас процы и ведюхи подорожали? Они же дешеветь должны. Нет, если бы разговор шел про рубли, то все понятно, тут не обошлось бы такими скромными процентами. Инфляция огромная. Деревянный, так сейчас рубль называют, с дуба рухнул и под горочку катятся А когда остановится, никто не знает. Хотя у меня-то информация имеется, и она не оптимистична. И все же, с чего бы моим партнерам цену накручивать? Додумать не успел, входной звонок известил о прибытии моего начальника ЧОПа. в аванс порога заявил. «Макс, в девять вечера на стройке в Мамулино состоится встреча. Договорился я». «Герыч приедет?» — кивнул я в сторону кухни. «Проходи». Вован не озаботился снять свои кроссовки пятидесятого. Утрирую, но они здоровые такие лапти. Размер и прошёл в указанную сторону. Задержался на миг у двери в ванну та закрыта неплотно, видна пена и как нежится галина. «Хороша баба», — хмыкнул Вован. «Иди», — толкнул я его в плечо. не хрен глазами чужое есть». «Ой-ой, ты сильно не бей!» Стал он дурачиться, делая вид, что я избил его слабенького. «Да такому дети не бык не страшен». «Что там конкретно?» уточнил я, взяв со стола пачку с сигаретами. «Всё, мази Потёр ладони Вован. «Герыч сам на меня вышел, просил прощения за непонятки. Каялся, что нанял парней для того, чтобы тебя попугать и рёбра переломать. Те, мол, всё не так поняли и решили, что он тебя вольнуть решил. За такой упоротый косяк предлагает возместить нанесённый вред, в том числе и выплатить отступной в размере 10 штук гринов». «И ты ему веришь?» Недоверчиво усмехнулся я. «Нет, не верю», — вздохнул Вован, — «но надеюсь на мерный исход». «Мы закурили, каждый о чем-то думая о своем. Бывшему заму начальника своей охраны я не верю ни на грош. У Герыча что-то не сложилось, поэтому он решил включить заднюю». «Вова, а это не за подня случаем?» Прищурился я, придя к выводу, что стройка не совсем то место, где решаются полюбовно вопросы. «Зубы обломает», — ответил тот. «У нас парней больше и подготовлены лучше». Он распахнул свою кожанку и продемонстрировал мне ствол за поясом и кобуру подмышкой. «Какие условия стрелки?» Поинтересовался я и спросил. «Чего пить будешь? Чай, кофе, коньяк?» «Накапай грамм 200 коньячку». Попросил Вован. немного ли?» Уточнил я, но, взглянув на него, мысленно рукой махнул. Такому мужику это как слону дробины. Сам я алкоголь не стал употреблять, голову не стоит дурманить. А подумать есть над чем. Смущает меня место стрелки. А как Вован рассказал, Герыч вроде бы желает извиниться. Мой начальник охраны, довольный до да нельзя, махом выпил полстакана коньяка, крякнул и погладил себя по груди. «Хорошо пошёл. Аж огнём всё горит!» «Закуси!» — кивнул ему на стол, куда до этого выложил сыр в нарезке. «Это можно. Жрать хочу, сегодня только завтракал!» Согласился тот, пододвинув к себе тарелку. «Хм, сам бы тоже от еды не отказался, а стерва Галина от кухарских обязанностей увильнула». Ну, я про жрачку. Приготовить она ничего не сподобилась, а в постель-то, честно, затащить пыталась и не некачеврежилась. Я достал банку шпрот, подумал и взял еще одну. Ваванна попросил хлеб нарезать. Конечно, едой такое назвать сложно, скорее перекус на скорую руку. Макс парням дал указание собраться в укромном месте, а оттуда уже и выдвинемся на окраину деревни. Жуя проговорил Ваван. Если что-то пойдёт не так, — поинтересовался я. — Всех от метелем мало не покажется. Он погрозил своим пудовым кулаком. — Лады, сколько пацанов подтягиваешь? — Три тачки, не считая моей и твоей. — пояснил тот, а потом добавил. — В общей сложности у нас порядка 20 бойцов будет. Герыч же возьмет с собой личную охрану, прибудет на двух тачках. «Все вроде складно, время и место обговорено, с условиями бывший заместитель начальника моей охраны согласен. Так чего же мне не дает покоя? Или это из-за ожидания развязки? Нервы натянуты и какое-то нехорошее предчувствие». «Макс, у тебя же жратвы, конечно, навалом, но ее готовить нужно». Заглянул с моего разрешения в холодильник Вован. «Давай заскочим в кабак и пожуем чего-нибудь существенного». «Встреча еще не скоро, затянуться она может, а на голодный желудок мы все становимся раздражительными». «Можно и так?» — покивал я, почему-то посмотрев в сторону ванной. Вован мой взгляд заметил, усмехнулся и сказал. «Братан, нет, ты можешь ее отжарить, а потом поедим. Хочешь, тут тебя подожду или на улице». «Вова, не борзи?» — поморщился я и встал. «Погнали в кабак, времени-то не особо много». «Другое дело», — усмехнулся тот. Перед выходом я заглянул к Галине, которая продолжает нежиться в тёплой воде с пушистой пеной. «Если решишь не дожидаться, то дверь захлопни». Присел я на бортик чугунной ванны. «Ты надолго?» — вытащила та свою стройную ножку из воды и смахнула с неё шапку пены. «Как думаешь, могла бы в балете выступать?» «До полуночи, надеюсь, управимся». Не смог не погладить ее коленку. «Может, подожду, а может и нет», — ответила та, рассчитывая, что начну ее уговаривать остаться. «Как хочешь». Пожал я плечами и поспешил на выход. Перед уходом спрятал пришедший факс в сейф, проверил оружие и пощелкал предохранителями, надеясь, что если и потребуется стрелять, то не повторится, как в случае с мотоциклистами во дворе. В ресторан мы с Вованом приехали самый ближайший. Не обращаем внимания на публику, но со знакомыми парнями приветствиями обменялись Народу прилично и почему-то больше тех, кто живет по воровским законам. «Тут случайно не сходняк?» — поинтересовался я у официантки, когда мы заказ стали делать. «Нет, что вы!» — отмахнулась Та. «Не переживайте, милиция и ОМОН сегодня точно не приедут. С ними заранее все обговорено». «С чего бы такой подсчёт менты оказывали?» Обронил Вован с подозрением, осматриваясь. «Пару блатных знаю, птицы высокого полёта». «Обычный день рождения», — пожала плечами официантка. «Просили без эксцессов. 20 лет девушка справляет. Она приходится соплеменницей одному из гостей, а отец у неё прокурор. Такая вот коллизия». Широко улыбнулась та. «Но в жизни всякое случается покачал я головой нам заказ долго ждать? поторопил Туваван, а когда девушка отошла, буркнул: Бабок у них что ли нет, что не смогли ресторан снять для такого события? Комментировать я не стал. Наш столик расположен в углу и до сдвинутых столов приличное расстояние, но на зрение никогда не жаловался. А именинница там мне отлично известна. Мало того, ее вместо себя Машка оставила и характеризовала как отличную работницу. Мда. Вот тебе бабушка и юрий в день. И опять возникает вопрос к моей службе охраны. Косяк за косяком так и прет. Вова? Ласково так обратился я к своему начальнику службы охраны. Скажи мне, дорогой, ты наших работников всех проверяешь? Разумеется. Односложно ответил тот. «И тебе известно, кто вместо Машки твоей работает? Только не делай удивленное лицо. Наша бухгалтерша свою заместительницу готовила не один день, та у нас обязана в штате числяться». Обратился я к Вовану. «Ленка-то?» Выдохнул тот. «А чего про нее говорить? В универе на юридическом учатся, если память не изменяет». Он наморщил лоб. «Третий кур... Э, или четвертый?» Папа у нее кто? Мама. С бандитами или ментами связь имеется? Макс, ты же помнишь, ее с нами Ника познакомила. Сестра Герыча, когда нас перед кабаком ОМОН мордами в асфальт укладывал. Бабы-то в кабаке без нас сидели и подружились. Машке не понравилось Ника, с ней отношения не сложились. А Ленка у нее подругой стала, как-то так само собой вышло С чего ее нам проверять-то? И так видно, что девушка нормальная. Ответил Вован, а потом спросил. «С чего такие вопросы ты задаешь?» «А ты оглядись!» — криво усмехнулся я. Вован долго, но тихо матерился. Да, Ленку он узнал не сразу. Девушка в шикарном вечернем темно-синем платье. На груди сверкает колье. Явно непростые стекляшки. Ее чувствую и что печально воспринимает она все как должное. «А радости-то на лице нет», — неожиданно заявил мой спутник. «Ты о чём?» — поинтересовался я. Ленка-то маску на лицо нацепила. Ей всё это дико не по душе, но вида не кажет. Плохо с ней знаком, но эмоции её не раз видел и смех слышал. Кстати, по роже даже получал. «Да ладно», — не поверил я. «Она тебя била?» «Вот в этом сильно сомневаюсь. Помню, как её с подругой под мостом от гопников защищал». Ха, а ведь город у нас и на самом деле маленький, несмотря на большое количество жителей, как говорится, большая деревня. Пути людей пересекаются так интересно, что диву даёшься. Тем не менее, у меня мгновенно на повестке дня всплыл ещё один вопрос. А не просто ли так Лена в ресторан попала? На тот момент мы уже представляли собой кое-какой интерес, бабки-то имелись. Если, не дай бог, она передаёт сведения о нашей прибыли в так называемый городской фонд, то это совсем печально. На сегодня мы платим порядка пяти процентов, постепенно планируя снизить процент оброка еще на несколько. Сумма-то растет, а процент падает. Кто-нибудь подумает, что это глупо и не стоит того, но ведь и отдача от этого фонда никакой, кроме как угроз. Одним словом, чистый рэкет. э, -э предложил ей в ресторан сходить». Пожал плечами Вован. «Прикинь, просто поужинать». «Вместе с Машкой?» усмехнулся я, прекрасно понимая, о чем он толкует, и не удивлюсь, если еще звучали в его предложении «хата, банька или дачка». «Не, одним», — хмыкнул тот. «Честно говоря, для меня оказалось откровением, что она так поступит. Хрясь, без предупреждения и по морде. Прикинь, даже блок не успел поставить. Правда, оказалось, что Ленка стала ходить на какое-то единоборство, чтобы за себя постоять». «Драться учатся?» — хмыкнул я. «Сказала, чтобы давать таким наглецам, как я, отпор». Пояснил Вован, а потом рассмеялся. «Дура, у нас же разные весовые категории. Как она может справиться?» В этот момент нам принесли заказ, и разговор оборвался. Перекусили. Ел я без аппетита, краем глаза наблюдая, как именинницы преподносят различные подарки. В основном цветы и конверты. Правда, презентовали и различные коробки, от больших до маленьких. Больше же всего меня цепанул один смазливый и, как говорят, гламурный молодой человек, ужом вертевшийся у Ленки. На блатного не похож, к жигала, судя по возрасту и одежде, отношения не имеет. А вот то, как парень по-хозяйски мою исполняющую обязанности главного бухгалтера танцевать повел, и вовсе выбесило. Ленка-то не в восторге была, что ее ухажер, доморощенный, взял за плечика и в сторону к музыкантам стал подталкивать и что-то с улыбкой вещать. Как сдержался и не вступился. Наверное, прочел на лицах высокопоставленных воров умиление от того, что дети тешатся. «Что за пацанчик?» — коротко спросил Ява Ванна. «Тот, кто с Ленкой танцует?» — уточнил мой начальник службы охраны. хрен знает, Никогда не видел. Макс может нам засвидетельствовать свое почтение имениннице. Как ни крути, а ты ее босс. «И что же мы ей подарим?» — хмыкнул я. «Кроме бабок и стволов у нас с собой ничего». «Цветы можно организовать», — неуверенно сказал Вован и уставился на свой запиликовший пейджер. ё моё парни уже ждут, до стрелки всего ничего. Ну, погнали или все перенесем?» Сам же знаешь, что откладывать нельзя. Со вздохом махнул я официантке, чтобы рассчитаться. Счет не читал, глазами пробежал строчку с цифрами и вытащил портманы. Цену за услуги выставили в двух валютах. Само собой, что в ресторане цены заоблачные, рублями не каждый может рассчитаться. А баксы легко примут, но чуть-чуть по заниженному курсу. Расплатившись за еду, мы с Вованом поехали к месту сбора нашего чопа. Правда, готов дать себе отчет, что наша охрана и братки – чуть ли не одно лицо. опасение что подразделение под руководством Вована скатится в бригаду, с каждым днем все больше. Успокаиваю себя тем, что сейчас такое время, когда люди в стране поделились на несколько лагерей. Кто-то продолжает надеяться на чудо и горбатиться на предприятиях, получая подачки и уверения что вот-вот зарплату отдадут. Другие пристроились к кормушке у власти или около нее. Третьим повезло, и они оказались на работе у честного бизнесмена, таких единиц желающих развиваться и переживающих за свою продукцию и работников. Большинство же еле-еле сводит концы с концами, довольствуется подсобным хозяйством, сажает на делянках картошку с капустой, чтобы по осени убрать урожай и протянуть до весны. Молодые парни предпочитают податься в районные бригады и срубить бабла, наслушавшись романтичных рассказов о беспечной и разгульной жизни. Печально даже не то, что страну профукали. нету того пути, по которому она развивалась, не имелось будущего. Другое вгоняет в тоску. Исчезла атмосфера всеобщего добра и спокойствия. Я за рулем Мерса, рядом стоит Вован. Мы спешим к парням, которых хочу проинструктировать, как себя вести на стрелке. Позади нас движется девятка. Охрана. В городе сумрак, освещение на столбах горит на каждом третьем, если не реже. «Макс, так как действовать будем?» Спросил Вован и сразу же предложил. «Давай я Герычу морду начищу, а потом уже с ним базарить». «Ты не понимаешь, что всё очень серьёзно?» Посмотрел я на него. «Какое там морду начистить?» «Забыл, что он меня пытался завалить и не один раз. Вова, очнись. Оцениваю шансы, что разойдемся миром один к десяти, не больше». «Да?» Почему-то озадаченно спросил Вован. Провел ладонью по своим коротким волосам несколько раз и заявил. «Думаю, маба, ты не прав. Шанс, что не добазаримся, есть, но чтобы стрелять». Он отрицательно головой покачал. «Нет, не думаю». Мы друг друга все давно знаем. Некоторые пацаны и вовсе с детсада знакомые на одном горшке сидели. Посмотрим. И дай-то бог, чтобы все мирно разрешилось. Ответил я, оставшись при своем мнении. Парням, что с нами на стрелку едут, коротко изложил все риски, в том числе и сказал, что никого не стану осуждать, если откажется. Парни, братаны, дело может закончиться потасовкой и стрельбой. «Вам к этому нужно оказаться готовыми как морально, так и отреагировать адекватно. Мы не собираемся подставлять щеки, если нас по морде лупят. Тем не менее обязан спросить, вы со мной? Готовы? Не дадите заднюю?» Обвел взглядом стоящих полукругом парней возле тачек. «В свете фар вижу хмурые и решительно настроенные лица». «Ну так что, парни?» Обратился к ним Вован поставим на место того, кто нас решил подставить, разинул рот на кусок пирога, для него не предназначенный. Без базара, не вопрос, не отступим, не стросим, раздался нестройный хор голосов. Тогда погнали и решим этот вопрос. кивнул я, заранее зная ответ парней. Понятно, что если кто-то и боится до ауди, то ни за что не признается. При этом следует учитывать, что если кто-то откажется, то мгновенно останется без работы и, естественно, бабла. Трусу, как бы и что я ни говорил, не место среди парней в чёпе. Такому никто потом руки не подаст и на помощь не придёт. Можно считать, что его карьера окончится так и не начавшись. А у всех амбиции. Каждая мечтает о крутой тачке, уважении и куче бабок, которые открывают все двери. Как я к этому отношусь? Можно ответить одним словом. Сложно. Достичь мечтаний честным путем не так-то просто. Следует взвешивать каждый шаг и искать компромиссы. Мэрс ровно гудит движком. Семёныч не обманул, тачка хороша. Мы как раз выехали на окружную. Патрульный экипаж гаишников вроде сделал вид, что не заметил наши тачки, хотя инспектор и начал поднимать жезл, чтобы остановить и проверить документы и дыхание. «Макс, пусти девятку вперед». — попросил Вован. — Парни смотаются на точку и глянут, что там и как. Молча притормозил, и указанная машина, обогнав нас с ревом двигателя, устремилась по неосвещенной трассе. Перед поворотом в деревню мы остановились, опять-таки по просьбе начальника службы охраны. Вован с рацией в руках отдает короткие приказы парням в соседних машинах и ждет, что объявят посланные разведать обстановку. Наконец, динамик рации ожил. «Вован, тут пока никого!» Раздался голос одного из парней в девятке, того, кто пенял мне, что ввел их в заблуждение и отправился с Галей на хату, а прокатиться. «Принято!» — сказал Вован в рацию. «Выдвигаемся, ждите!» «Заметано!» — хрюкнул динамик в ответ. Не дожидаясь от Вована сигнала, я направил мэрс по грунтовке, прилично так расквашенной. Как ни крути, а отечественные тачки проходимы. Мерин в нескольких местах буксовал, но всё же его не пришлось толкать, сам выбрался. А вот едущая следом бэха увезла Её решили не вытаскивать сейчас, а на обратном пути вытолкать. Парни из БМВ расселись по оставшимся тачкам, и мы спустя 20 минут прибыли на стрелку. Светятся несколько огоньков на кранах, раскопаны котлованы, стоит в отдалении несколько экскаваторов и больше никого, Ни единой живой души, если не считать парней на девятке, к которым я и подрулил. До намеченной встречи еще 10 минут, но Герыча нет. «Вов, а не может он нас кинуть? Поинтересовался я у своего начальника охраны, подразумевая его бывшего зама. Мы остановились в нескольких метрах от уже возведенной стены дома в два этажа. «Вряд ли», — неуверенно ответил тот. Это не в его интересах. Тогда подождем. Пожал я плечами и, закурив, стал прохаживаться возле машины. Минут пять прошло в ожидании, пока кто-то из парней не воскликнул. Едут! Действительно, к нам направляется две машины. Разглядеть в темноте их марку невозможно, но вряд ли в это время тут окажется кто-то другой. Не доезжая до нас метров триста, тачки остановились. Захлопали двери, и перед капотами машин показалось несколько фигур. «Кого-нибудь можешь разглядеть?» Сматриваясь с прищуром вдаль, спросил я у Вавана. «Без понятия, не видно ни хрена», — ответил тот. «Ну, пойдем побазарим», — принял я решение, предварительно сняв с предохранителя ТТ и сунув его в боковой карман куртки. «Есть ощущение, что это западня». Интуиция об этом чуть ли не орёт благим матом. И тем не менее, иду спокойно и неспешно. Нам навстречу направились двое, один из которых, судя по походке и телосложению, Герыч. Но это уже немного радует. Может, зря на воду дую. «Привет!» Остановился в париметров от нас Герыч, не вытаскивая рук из карманов. Его спутник стоит в полоборота, кряжистый мужик с холодным и равнодушным взглядом. Такое ощущение, что на разборках ему не впервой присутствовать, и это мне не нравится, как и то, что личность сопровождающего неизвестна. «Здравствуй, Гера», — ответил я тому, кто меня заказывал. «Давай сразу к делу. Что за дела, из какого хрена нанял киллеров по мою душу?» «Бес попутал», — хмыкнул тот. «Да ты и сам должен догонять, что займись этим вопросом серьезно, то уже тебя бы давно похоронили». «Получается, что очереди из автомата, которые мимо прошли, несерьезно?» Покачал я головой. «И как мы с тобой дальше в одном городе существовать, по твоим прикидкам, станем?» «Боюсь, тесно окажется. Опять-таки, ремонт машинам и нервы стоит недешево. Готов ли ты извиниться, чтобы все поняли и приняли?» «Смотря что ты под моим началом оставишь», — нагло усмехнулся тот. «Треть парней из Чопа под моё крылышко отошли». «Максимум 25 мрачно перебил его Вован, который мне говорил о совсем другом соотношении. «Макс, это те, за кого не могу поручиться и которые не ответили на поставленный вопрос, за кого они», — пояснил мне начальник охраны. «С твоего позволения продолжу», — как ни в чем не бывало, — сказал Герыч. «Ты вот, мамба, разбазариваешь активы, отпускаешь на сторону бизнесменов, которые нам башляют. А это совсем не по понятиям. Как перед парнями ответишь, что им баблишка меньше на развлекуху теперь падает в карман? Короче, то, что ты бросил, переходит ко мне, а что не сможешь удержать, отдай сразу». «Договориться явно не удастся», — медленно произнес я, удивляясь, с чего же он такой борзый. «Гера, ты решил помериться с нами силой?» Да через неделю не сможешь своим бойцам денег дать. Они тебя сами на перо поставят или удавят где-нибудь. Теперь слушай сюда. Я сплюнул под ноги. Бабки у меня есть, тебе это известно, нанять кого-нибудь, чтобы поставить точку в нашем вопросе, не поленюсь, но уже профессионалов. С тебя 100 штук зелени, за запричиненные вред и неудобства, и чтобы духу твоего в городе и окрестностях не было. Срок до утра. Выдал и резко развернулся, намереваясь отправиться к нашим тачкам. Понятно, что переговоры провалились, каждый остался при своём. «Дурак ты, маба!» — прозвучало мне в спину. «Я же хотел тихо всё порешать, а нет, не вышло!» С издёвкой заявил Герыч, и практически с его словами меня Вован сбил с ног, прикрыв своим большим телом. Со второго этажа недостроенного дома раздались выстрелы. Боковым зрением замечаю, что спутник Герыча стреляет в нашем направлении. Вован вскрикивает, мое левое плечо обжигает болью. Там, где стоят наши машины, гремят два взрыва от гранат. Ну, наверное, от них. Не знаю, как и когда, но в моей руке пистолет. Сам лежу на боку, каким-то образом отпихнув в сторону стонущего начальника охраны, проморгавшего все и все. ТТ в моей руке дергается. Палю не целясь по направлению в спутника Герыча, а сам предатель бывший заместитель Вована, словно заяц, петляя, бежит в сторону своих тачек. Ему навстречу спешат какие-то люди, стреляя на ходу в нашу сторону. Наши же парни тоже открыли пальбу, хаотичную и неприцельную. Но тех, кто притаился на недострое заставили замолчать. Как ни крути, отчисленное превосходство на нашей стороне. В пистолете мгновенно закончились патроны, Я все их расстрелял, а в цель не попал. Понимаю, что нахожусь под прицелом спутника Герыча, который сделал в моём направлении несколько быстрых шагов, решив завершить начатое. Откидывая ствол в его сторону, резко перекатываюсь и пытаюсь достать из наплечной кобуры второй пистолет. Пуля киллера ударила рядом с моей головой. Отлетевшие комочки грязи попали в глаза. Действую вслепую. Ствол достал, предохранитель снял и, направив пистолет, где, как думаю, стоит кряжистый, начинаю стрелять. Слышу, как чавкает влажная земля, ко мне бегут наши парни и, стреляя, что-то орут. «Маба! Ваван Сука уходит! По машинам пали! Войска подстрелили! Колян хрипит! Мишку подранили, гады!» Трясу головой и протираю глаза, восстанавливая зрение, и ползу к Вовану, который продолжает хрипеть. Взрыв. Ещё один. Становится светло, наши тачки полыхнули, бензобаки взорвались. «Жив?» — задаю вопрос Вовану. Он что-то отвечает, рядом со мной кто-то из пацанов ругается, что Герыч ушёл. «Тихо!» — ору и морщусь от боли в плече и хватаюсь за него ладонью, которая ощущает тёплое и липкая Кровь. бинты у нас есть?» — оборачиваюсь к пацанам, которые меня и Вована обступили. «Максим Васильевич, разрешите?» Склонился над начальником охраны какой-то наш парень. «Я на четвёртом курсе медицинского, хирургия, специальность». «Так хрен ли ты тянешь, сделай чего-нибудь!» Тихо говорю я, зажимая своё плечо. «Может, вас сперва осмотреть?» Предлагает парень, но сам уже осторожно расстёгивает на Воване Кожанку. «Успеется», — отвечаю я и пытаюсь встать на ноги. «Тебя как зовут-то?» Спрашиваю парня, но тот не слышит, что-то под нос себе бубнит и Вована осматривает. «Гриша это, на красный диплом идёт», — подсказывает кто-то. «Гришенька, ты мне Вову с того света вытащи, он же меня от пуль закрыл!» «Прошу я». «Не обещаю», — посмотрел на меня недоучившийся медик. «Постараюсь сделаю всё, что смогу. Парни, мне нужны платки или чистые тряпки. Вована следует немедленно перевязать, а то кровью и зайдёт». «Осматриваюсь, у кого-то прошу сигаретку. Тачки горят хорошо, отечественные машины ничем не уступают иномаркам. Интересуюсь о погибших и с огромным облегчением узнаю, что среди наших пацанов потерь нет, есть только раненые». «Здесь оставаться долго нельзя». Морщусь от боли. «Парни, как хотите, но колёса необходимы. Хоть на руках сюда бэху притащите. Загрузим в неё раненых и ходу, потом уже решим, что и как дальше». Обратился я к пацанам. Те словно ждали, когда получат приказ. Сразу засуетились, а я прикрыл глаза и неожиданно стал терять сознание.